Глава двадцать В девять часов вечера меня осеняет. Вот оно решение. Я соскакиваю с кровати, но мне требуется несколько секунд, чтобы перестать шататься из стороны в сторону и чтобы кровь отлила от головы. Ух ты! Так, ладно, наверное, мне не стоило вставать так резко. Я лежал на спине несколько часов подряд, попивая бурбон из бутылки, которую взял в папином кабинете. Надо бы запомнить и в следующий раз принимать вертикальное положение плавно и осторожно. Но я хотя бы не напился. Нет, точно не напился. У меня состояние легкого опьянения. Легкого. Истон, с тобой все в порядке? Элла просовывает голову в приоткрытую дверь. На ее лице застыла тревога. Увидев ее, я расплываюсь в улыбке. Я в полном порядке, сестренка. В охрененском, блин, порядке. Я слышала какой-то грохот. Ты упал? Что-то сломал? Тебе послышалось, уверяю я ее. Потому что я не падал и ничего не ломал. Тогда откуда на полу разбитая бутылка? А, она права. На ковре лежит бутылка виски, расколотая на две части. Наверное, ударилась об угол тумбочки и разбилась, пока падала. Но виски! Я же пил бурбон! Я поднимаю глаза на кровать, где оставил бутылку бурбона. О, должно быть, я пил из обеих. Ты куда-то собираешься? Не твое дело. Я отрываю взгляд от бутылки и начинаю искать свои ключи. Вот дерьмо, не могу вспомнить, куда их положил. Роюсь в куче одежды. Мое внимание привлекает позвякивание в заднем кармане джинсов. Ага, радостно восклицаю я, вытаскивая связку ключей. Вот вы где. Никуда ты не пойдешь. Элла забирает у меня ключи. Ты не в том состоянии, чтобы управлять машиной. Ну и ладно. Я не сопротивляюсь и достаю телефон из другого кармана. Несколько раз ткнув в экран, я довольно улыбаюсь. Ну вот за мной уже едет машинка. Судя по маленькой карте, мой водитель приедет через пятьдесят минут. Или нет, погодите, через пять минут. Хотя, клянусь, я видел две пятерки. Но лучше пусть пятерка будет одна, потому что мне нужно перехватить отца Хартли до того, как он поедет за ней, чтобы отвезти в аэропорт. Хорошо, с видимым облегчением говорит Элла. Но я хочу забрать и твои ключи от мотоцикла, на всякий случай они в прихожей у черного входа. Но я не стану брать их с собой, обещаю. Но Элла все равно идет за мной, как будто ей нужно собственными глазами убедиться, что ключи остаются дома. Я облегчаю ей задачу и бросаю связку, когда мы проходим через прихожую. «Это вам на хранение», — шучу я. «Передавай Хартли привет», — сухо отвечает она. «Я пробегаю по подъездной дорожке, Я оказываюсь у главных ворот одновременно с водителем Убера. Назвав адрес, я поудобнее устраиваюсь на заднем сиденье и набираю номер Хартли. Что тебе нужно, Истон? Наверное, это ее версия приветствия. Привет, детка. Я просто хотел сказать тебе, чтобы ты не уезжала со своим отцом, когда он заедет за тобой. Очередная мысль приходит на ум. Если он заедет за тобой, может, в этом больше не будет необходимости. «С чего это?» «Я же не говорю, приедет ли он точно или нет». Продолжаю трепаться я. «Просто если он приедет, не уезжай с ним, ладно?» «Не понимаю, что ты пытаешься мне сказать, но если я не сяду в его машину, Дилан отправится в пансион. Папа не бросает слов на ветер. Если он что-то обещает, то следует этому до конца». «Не волнуйся, я обо всем позабочусь». Повисает короткая пауза. «В смысле?» «Я обо всем позабочусь», — повторяю я, улыбаясь сам себе. «О боже, Истон, что, черт побери, ты там задумал? Что происходит? Хотя нет, знаешь что, не отвечай мне. Я плевать хочу на то, что сейчас происходит, просто ты должен остановиться, ты должен остановиться прямо сейчас». «Не могу, я уже еду». «Куда едешь?» «В дом твоего отца. Собираюсь потолковать с ним». «Что? Истон, нет!» «Не волнуйся, детка, я тебя не подведу, я все улажу!» «Истон!» Я вешаю трубку, потому что ото всех этих криков у меня начинает стучать в висках. Ничего страшного, что она разозлилась на меня. Она успокоится, как только мне удастся убедить ее отца позволить ей остаться в боевью. «У меня есть план!» «Мистер Райт берет взятки, значит, я дам ему взятку!» «Я Истон Ройл, у меня денег хоть жопой ешь!» Мне только нужно будет отстегнуть немного папашек Хартли, чтобы он оставил нас в покое. Раньше деньги всегда решали все проблемы. Деньги и хороший удар кулаком в морду. Я буду только счастлив воспользоваться вторым вариантом, если понадобится. Вот только не знаю, как собираюсь уговорить его оставить в покое и сестру Хартли, но я намерен справиться и с этой задачей. Водитель останавливает машину на обочине. Я начинаю вылезать из нее, но вдруг подъездная дорожка кажется мне какой-то уж очень длинной. Так зачем идти по ней пешком, когда у меня есть тачка? Я хлопаю водителя по плечу. «Подвези до двери. Нам нельзя заезжать на частную собственность», — отвечает девчонка. Я вытаскиваю несколько банкнот и машу ими в воздухе. «Меня там ждут». Помедлив, она все-таки трогается вперед. «Видите?» Проблемы плюс деньги равны нулю проблем, а?» Пошатываясь, я подхожу к двери и всем телом наваливаюсь на звонок. До меня доносится его раздражающая трель снова и снова. «Когда уже кто-нибудь откроет мне дверь?» Заметив в доме движение, я начинаю давить на звонок опять и опять, чтобы привлечь внимание. Это срабатывает. Дверь открывается, и на меня смотрит мужчина примерно папиного возраста, Только у него больше седых волос, чем у отца. Как поживаете? Я киваю ему в знак приветствия. Есть минутка. Кто ты, черт побери такой? спрашивает мистер Райт. Я встаю в полный рост и смотрю на него сверху вниз. А он ниже, чем мне казалось, когда я видел его у Хартли. Истон Ройл. Отсолютовать ему? Нет. Пора уже заканчивать этот цирк. Я залезаю в карман и достаю оттуда папину чековую книжку. «Сколько это будет стоить, Джон?» Я улыбаюсь своей дерзкой выходке назвать его по имени. «Кто ты такой, черт побери?» Снова спрашивает он. «Чувак, я же уже сказал тебе!» Что-то парень медленно соображает. Он точно юрист. «Я Истон Роял. Я хочу заключить с тобой сделку». «Спускайся с моего крыльца и проваливай». Дверь начинает закрываться, но я быстрый, малый и успеваю проскочить в холл. Все, теперь никаких сделок, Джон. Я машу чековой книжкой. У меня здесь много. Назови свою цену». «Истон Ройл, значит». Райт скрещивает руки на груди и, прищурившись, пристально смотрит на меня. «Дай-ка подумать». Твоего старшего брата чуть не обвинили в распространении детской порнографии. Твой второй старший брат проходил главным подозреваемым в деле об убийстве пассии твоего отца, в ходе которого выяснилось, что он и вышеупомянутая пассия тоже состояли в отношениях сексуального характера. Твой отец чуть не разорил семейную компанию, ведущую свою деятельность больше века. Твоя мать была наркоманкой, которая покончила жизнь самоубийством. «И ты заявился сюда, чтобы заключить со мной сделку?» Я стою с открытым ртом. «Что ты только что сказал?» «Ушам своим не верю. Вот козел. Я пришел сюда исключительно с благими намерениями. А ему хватило наглости оскорбить всю мою семью?» «Ты меня слышал?» Райт распахивает дверь. «Уноси отсюда свою задницу, роэл самозванец «Ройл самозванец? Я самозванец? Это ты самозванец?» «У тебя нет чести. Ты ловко обставляешь свои делишки. Берешь деньги. Теряешь улики. Ты хуже любого преступника, отправленного тобой за решетку». Я выговариваю ему все это прямо в лицо, брызгая слюной. Но Райт лишь смеется надо мной. «А ты даже ничего не знаешь, да?» «Не знаю чего. Что ты козел?» Я толкаю его в плечи. Он пятится назад, улыбка исчезает с его лица. Да ты даже хуже, чем козел. Козлы бы оскорбились, узнав, что их сравнили с тобой. Тебе ничего не стоит поднять руку на ребенка. На свете нет никого хуже тебя. Даже заключенные захаркали бы тебе в спину. Покраснев, Райд бросается на меня. — Было бы у тебя столько же храбрости, не носит фамилию Ройл. Но я ее ношу. Так что мы никогда не узнаем, точно так же мы никогда не узнаем, то ли ты ублюдок Стива О'Халлорона, то ли отпрыск Калума роэлла верно? Что? Я пошатываюсь из стороны в сторону, но успеваю сохранить равновесие и не упасть лицом на деревянный пол. Он усмехается. Но мы знаем, правда? Знаем что? Охрипшим голосом спрашиваю я что твоя мать-шлюха раздвинула ноги перед бизнес-партнером твоего фальшивого папочки. Получив толчок в бок, я теряю равновесие и падаю на колени. Я трясу головой и поднимаю глаза. Что за хрень он несет? Я не ублюдок Стива, я сын Калума Рояла. я Роял. Даю тебе пять секунд на то, чтобы унес свою жалкую задницу с моей земли. Потом я вызываю полицию. Яростно шипит мне Райт. Вдруг я каким-то непостижимым образом оказываюсь за порогом закрывающейся двери. Я таращусь на нее. Что сейчас произошло? Он правда только что сказал, что, тяжело дыша, я поднимаю кулак и стучу. Почему-то стук звучит так же, как хлопок дверцы машины. Какого черта, Истон? Я изумленно разворачиваюсь. По идеально постриженной лужайке ко мне марширует Хартли. На подъездной дорожке стоит видавший виды коричневый Вольво. Наверное, хлопок дверью этой развалюхи я сейчас и слышал. «Чья это машина?» — в недоумении спрашиваю я. Сейчас мне все кажется полным бредом. В голове все смешалось, в организме слишком много алкоголя, а от заявления Райта меня до сих пор колотит и бросает в холодный пот. «Я не ублюдок, Стива!» «Нет, это машина Хосе!» — рявкает в ответ Хартли, приближаясь ко мне. Она хватает меня за руку мертвой хваткой. «Пойдем!» Я потираю затылок и пытаюсь сосредоточиться. «Кто такой Хосе?» «Хозяин моей квартиры. А теперь отвали нахрен от двери и иди за мной!» У меня отвисает челюсть. «Ты только что сказала нахрен! Ты никогда не ругаешься! Почему ты ругаешься?» потому что сейчас я готова убить тебя от злости. Я чуть не спотыкаюсь от ее крика, и только тут замечаю, что ее лицо красное, как свекла. Она колотит меня в плечо своими маленькими кулачками. Хартли страшна в гневе. Ты сердишься? Бормочу я. Я сержусь? Конечно, я сержусь. Я хочу прибить тебя. Как ты посмел приехать домой к моим родителям и... И что? Ее испуганный взгляд останавливается на закрытой двери. Пожалуйста, скажи, что ты еще с ними не разговаривал. Я могу соврать. Точно могу. Мне не обязательно рассказывать ей, что я угрожал ее отцу. Он угрожал мне в ответ, что я попытался ударить его, а он сказал мне, что я никакой не роял и захлопнул дверь у меня перед носом. Рай-то здесь нет. Он не опровергнет мои слова. Я могу соврать. Но я не вру. Потому что слишком сбит с толку, слишком расстроен, чтобы придумывать историю для Хартли. Я не ублюдок Стива. Нет. Я пытался подкупить его. Хартли открывает рот, потом закрывает, снова открывает и снова закрывает. И дышит она так часто, как будто только что пробежала марафон. Ты пытался подкупить его? Она в шоке умолкает. Ты Пытался подкупить помощника окружного прокурора? Эй, мы оба знаем, что он не прочь получить на лапу. Защищаюсь я. Хартли смотрит на меня долго-долго. О, черт, она сейчас взорвется. Я уже вижу, что ее серые глаза превратились в грозовые тучи. Гром грянет в любую секунду. Но пока она подбирает слова, дверь открывается, и на пороге появляется мистер Райт вместе с Дилан. Девочка выглядит напуганной, но страх сменяется изумлением, когда она замечает свою старшую сестру. Ее серые глаза расширяются. Хартли! Хорошенько взгляни на свою сестру. Гарка и Трайт показывая пальцем на Хартли. Это из-за нее тебе придется уехать из дома. Хартли вскрикивает. Я бросаюсь к ее папаше с волочи, но меня останавливает озадаченный голос Дилан. Хартли, повторяет она, что происходит? «Дилан, иди сюда!» Хартли манит ее рукой к себе. «Никто тебя никуда не увезет. Поехали со мной, я...» «Ты не будешь ничего делать, Хартли, а возьмешь и уедешь. Ты больше не член нашей семьи. Дилан, возвращайся в дом и начинай собирать свои вещи». Голос Райта звучит холодно и жестоко. «Нет, пожалуйста, папочка!» — умоляет его Хартли. «Прошу тебя, не делай этого. Я сделаю все, что ты захочешь. Все!» Она делает шаг вперед, но ее отец поднимает руку, приказывая ей остановиться. «Иди в дом, Дилан!» — командует он. Взгляд Дилан лихорадочно скачет между Хартли и их отцом. «Я предпринимаю последнюю отчаянную попытку остановить это безумие». я же вам сказал, что заплачу любую цену, которую вы назначите!» Обращаюсь я к мистеру Райту. «Заткнись!» — кричит Хартли. «Пожалуйста, заткнись!» Она поворачивается к своему отцу. Прошу тебя. Если сделан что-то случится, это будет на твоей совести. Тебе следовало хорошенько подумать, прежде чем открывать свой глупый рот. Озвучив свою угрозу, мистер Райт хлопает дверью. Этот глухой стук, словно пуля, летит в грудь Хартли. Рухнув на лужайку перед домом, она начинает плакать. Я подбегаю к ней. «Детка, прости». Пьяный туман в голове стал рассеиваться, и на меня обрушивается вся тяжесть того, что произошло. Хартли, ее отец, ее сестра, я. Стив. Зачем? Зачем ты сюда явился? В глазах Хартли застыли слезы. Она дышит быстро и неглубоко. Я пытался помочь. Я наклоняюсь ближе. Скажи, что мне делать? Она делает глубокий судорожный вдох. Ты пьян этот запах ни с чем не спутаешь значит ты пришел сюда пьяный и выложил моему отцу все чем я с тобой поделилась горло сжимается от чувства вины и тревоги нет то есть кое-что но я не был пьян хартли смотрит мне в глаза видит мою ложь и медленно поднимается на ноги ее нижняя губа дрожит когда она не твердым но серьезным голосом от которого у меня кровь стынет в жилах произносит Ты пьян, и ты нарушил свое обещание. Ты все испортил. Может, у тебя были добрые намерения, но ты сделал это только для того, чтобы облегчить себе совесть. Ты думал только о себе, и посмотри, что получилось. Теперь Хартли уже плачет. Слезы ручьем катятся по ее лицу. Цунами печали. Внутри меня смятение борется с раскаянием. Мне не нравится то, что она говорит, и не нравятся чувства, которые вызывают ее слова. Я попытался поступить правильно. Разве я виноват в том, что ее отец – конченый мерзавец? Это моя вина, что он не взял деньги. Виноват ли я в том, что он наплел ужасную ложь о моей матери, об отце и о проклятом подонке, который точно мне не отец? Теперь я начинаю сердиться. Я единственный, кто хоть что-то попытался сделать ради тебя. Это ты собиралась уехать избежать сбежать от всех проблем. Я хотя бы не побоялся встретиться с ним лицом к лицу. Ты должна спасибо мне сказать. Я должна говорить тебе спасибо, кричит Хартли. Спасибо тебе, ты издеваешься? В этой истории ты не белый рыцарь, ты самый настоящий злодей. Кто? Я? Я уже злюсь не на шутку. Да, ты. Она пятится назад, спотыкаясь. Ветер играет ее черными волосами держись от меня подальше. Я никогда, никогда, слышишь, не буду больше разговаривать с тобой. Ее слова звучат так, словно она уже поставила жирную точку. Охваченный паникой, я кричу ей вслед. «Подожди, Хартли, да ладно тебе, подожди!» Она игнорирует меня. Я делаю шаг вперед, и хотя она повернулась ко мне спиной, такое ощущение, что шестое чувство подсказывает ей, что я пошевелился. Круто развернувшись, Хартли тычет пальцем в мою сторону. «Не смей!» — приказывает она. «Не смей идти за мной! Не приближайся ко мне! Вообще не двигайся!» Она снова разворачивается и чуть ли не накидывается на ржавую дверь уродливого Вольва, в котором приехала. Зеркало заднего вида даже не прикреплено к лобовому стеклу. Я вижу через окно, как оно болтается под странным углом. От вида этого раскуроченного автомобиля У меня сводит живот. Я мысленно рисую картину, как Хартли стучится в дверь своего соседа с первого этажа и умоляет его дать ей ненадолго его говенный автомобиль, чтобы она могла остановить меня засранца и не позволить еще больше испортить ей жизнь. Но она все равно не успела. Как всегда. Истон Ройл уже облажался по полной. Я беспомощно наблюдаю, как она выезжает задним ходом с подъездной дорожки. Мне хочется закричать Хартли, чтобы она вернулась, но вряд ли она уже сможет меня услышать. К тому же у этого вольва чертовски громкий двигатель, как и виск-шин другого автомобиля на дороге. Какого другого автомобиля? Я несколько раз моргаю. Может быть, это потому, что я пьян, но части пазла не сразу встают на свои места. Мой мозг фиксирует каждое событие по отдельности. Мигающие фары. Скрежет металла о металл. Тело, лежащее на обочине, ноги становятся похожи на надутые шарики. Я бегу вперед и падаю на колени рядом с девушкой, и мое туманное сознание узнает в ней Лорен. Что она тут делает? Она здесь не живет? Нет, все правильно. Она живет дальше по улице, но сейчас она скрючилась над тротуаром, пытаясь привести в чувство моего брата. Он лежит наполовину на боку, наполовину на животе, как будто приземлился на землю с большой высоты. Его белая футболка разорвана и пропитана кровью. На тротуаре тоже полно крови. Так много крови! Я ощущаю прилив тошноты, но умудряюсь подавить его. Что-то больно вонзается в мои колени. Это стекло. Лобовое стекло. Лобовое стекло Ровера разбилось в дребезги. «Сойер!» — зовет Лорен. «Сойер!» «Это Себастьян!» — Сдавленно говорю я. Мне ничего не стоит различить близнецов даже во сне, даже когда я пьян. Лорен начинает рыдать еще сильнее. Мой пульс колотится с бешеной скоростью. Я снова смотрю на ровер, чтобы проверить, как там другой мой брат. Сойер лежит на руле. Ремень врезался ему в шею. Подушка безопасности надавила ему на лицо. Из его правого виска к подбородку сочится струйка крови. Я поворачиваюсь к Вольво. Она почти не повреждена, если не считать того, что задняя дверь и бампер почти полностью вмяты внутрь. Сердце замирает, когда дверь со стороны водителя открывается. Хартли, спотыкаясь, выбирается из машины. Лицо у нее такое же белое, какой недавно была футболка Себа. Глаза широко открыты, но в них пустота. Она словно в ступоре. Ее взгляд опускается на Себастиана, и замирает на его пугающей недвижимой фигуре, окровавленном смятом теле. Хартли смотрит и смотрит, как будто не может понять, что видит. Наконец она открывает рот и раздается отчаянный сдавленный крик. И к крику примешиваются три душераздирающих слова, от которых у меня стынет кровь и слабеет все тело. «Я убила его!»